Прошлогодний кризис не мог сразу побороть ее легкомыслие. Вначале у нее бывали рецидивы. Она ловила себя на желании поговорить о тюрьме и о Тронхеймском соборе. О, маленькие невинные штучки. Кольцо же сняла с руки, а вольно подоткнутые юбки спустила пониже. Она сделалась задумчива, на усадьбе стало тише, визитов поубавилось. Незнакомые женщины и девушки из села приходили реже, потому что она не занималась с ними.